Глава пятьдесят шестая. Еще раз погладь кота. «Трудно-то как, а?» — выдохнула Лариса Максимовна, ощущая себя сапером, только что закончившем сложнейшее разминирование территории. «Но какое же счастье! Надо Витьку осчастливить. А что, радостью надо срочно делиться!» Именно благодаря звонку супруги Виктор Иванович Брылев входил в собственный головной офис сияя, как отлично начищенный медный таз под полуденным солнцем. «Петр Иванович, мы это сделали!» — позвонил он новому приятелю и уже родственнику. «Наши встретились, и уже все хорошо!» «Вот порадовал-то!» — обрадовано загудел в ответ Миронов. «Да, ты меня всерьез в гости звал?» «Ну, конечно!» «Тогда я на выходных приеду!» Кроме всего прочего и наших дальнейших планов, ну, ты понял, о чем я. Надо ж Андрею подарок к свадьбе сделать, да уточнить, как они дальше-то хотят. Где праздновать, куда поедут в медовый месяц?» Конечно же, отцы слегка забегали вперед. Как раз в этот самый момент Мила только соображала, как бы ей получше сформулировать ответ на вопрос Андрея, который она прекрасно расслышала. Но от неожиданности их встречи и нахлынувших дурацких подозрений задвинула в сторону как табуретку. Не зная, что делать, погладь кота, особенно если он возлежит на шее у мужа, с крайне глубокомысленным видом уставившегося в закипающий прозрачный чайник. «Андрюш, я хотела сказать, что я тоже хотела бы, то есть хочу вместе, вместе с тобой, и тоже тебя люблю». Чайник, который по известному закону «не смотрите на него, а то он будет нипочем не кипеть», изо всех сил упирался, не поддавался нагревательному элементу и законам физики, внезапно обнаружил, что на него все плевать хотели, оскорбился, мгновенно закипел и в отместку фыркнул облачком пара, в обнявшуюся и все уже прояснившую пару. Правда, заметил это только Че и насмешливо покосился на булькающий от возмущения предмет». «Молчи уже этот, как тебя, фейзер!» Велел чайнику образованный и обожающий смотреть телевизор кот, а потом перевел взгляд на своих котоподопечных. «Ну вот, давно бы так, а то мурмур -мур, не мур-мур, так смотри, чтобы не расфыркались с дуру, как два неразумных котенка!» — одобрил Че. «Нет, он бы и не подумал оставить людей без присмотра!» Но в глубине дома что-то загрохотало, и ему пришлось покинуть Андреевы плечи для контроля за котащенью, развеселым клубочком, катающийся по дому. «Все я, все я! А то так бы и пропали! а Вот чудаки-то! Ничего без кота не могут!» — резюмировал Че, крайне довольный своей необходимостью. Андрей позвонил отцу к вечеру. Милана, что-то уютно напевая, возилась на кухне, Несси спала вверх розовым брюшком, сном исключительно уставшего и счастливого существа. Че, не отрываясь от миски, ел, периодически намекая на требование продолжения банкета. — Че, этот коварный изверг тебя не кормил? — смеялась Милана. — маула понятно жаловался лоснящийся красавец Кот, ничем кроме цвета и харизмы не напоминавший измученное и раненое существо, подобранное Андреем на питерской дороге. «Ты мой зайчик!» — умилялась Милана, делая вид, что поверила, что ей жалко, что ли. Андрею дико не хотелось уходить из кухни, да и вообще отходить от жены, но с отцом надо было поговорить обязательно. «Привет, пап, не отвлекаю. Я хотел тебя поблагодарить. Правда, не ожидал, что ты меня опять вокруг пальца обведешь», — хмыкнул Андрей. «А что, тебя уже можно поздравить? Вы определились?» «Можно, пап? И нужно даже. Да, определились. Мы любим друг друга и будем вместе». «Вот и отлично!» — обрадовался Миронов-старший. «Можно подумать, для тебя это новость», — рассмеялся Андрей. «Я так думаю, что Милкина мама просветила ее отца, а он тебя». «Подробности переговоров между партнерами являются тайной», — парировал отец. «Понятно с вами все». «Пап, я хотел уточнить, мне можно еще тут побыть? Или у тебя на этот дом планы?» «Планы, конечно, есть, и даже срочные». Миронов улыбнулся в внезапной тишине в динамике смартфона. «Что делать будешь?» «Как что? Милку в Москву повезу». «А она согласна?» «Да, я спросил. Просила только на кухне выделить место для съемок». В голосе Андрея было столько гордости за решение жены, что Петр Иванович аж растрогался. Нет, не собирался он раньше времени раскрывать сюрприз, но решил не мучить сына. «Можешь не торопиться. Этот дом – мой тебе свадебный подарок. Брылев мне его под это дело и уступил. Я приеду на выходные, остановлюсь у Виктора Ивановича. Нет-нет, к вам только загляну, вам сейчас не до гостей. Как раз дарственную оформим, до да свадьбу обсудим». У Андрея перехватило дыхание. он так -то, как только услышал о том, что у отца есть на дом срочные планы, всерьез собрался уезжать. А тут... «Пап, ты... Спасибо тебе, я не рассчитывал!» Он и правда не ожидал такого, особенно если припомнить его финты в сфере бизнеса. Он разговаривал с отцом, который, оказывается, понимает его значительно лучше, чем Андрей мог себе представить, Смотрел на вкратчивые весенние сумерки, осторожно перелезающие через подоконник, гладил материализовавшегося на плечах Чеа. «И да, надеюсь, тебя это не разочарует, но видеться мы с тобой теперь будем чаще», намекнул Миронов. «Нет-нет, пока подробнее не скажу. Все потом. Жене передавай привет и до встречи». Милана, узнав о свадебном подарке, радостно запищала. Да, она могла бы никуда не уезжать, в принципе. В отцовском доме ей было выделено целое крыло, но не хотела расстраивать Андрея. Зато сейчас счастье же. Интересно, что опять затеяли наши папеньки? Осторожно поинтересовался Андрей за ужином. Полагаю, войнушку? мило улыбнулась Милана, и Андрей чуть вилку не уронил. То есть вилку-то он удержал, мясо упало, непривычное оказалось. Чего? Он покосился на очень даже привычный жест «Че», царапнувшего мяса «Видишь ли, направо от нас, дальше по берегу, живет один глупый человек, из таких скоробогатовых, которые планируют срубить весь лес на своем участке, устроить яхт-клуб, гольф-клуб и еще какую-то фигню. А еще дальше не очень вменяемый тип. Этот очень любит с мелкашкой ходить и стрелять во все, что движется». Я еще и поэтому за Несси испугалась. Если бы она оказалась на его территории...» Милане внезапно стало холодно, и она поближе подтянула к себе щенка. «Ой, у тебя же Че гуляет. Надо не пускать. Этот паразит может... Хотя, если я все правильно поняла, то скоро ничего-то он уже не сможет. Папа все расстраивался, что у него нет союзника, покупателя на землю, чтобы вытурить этого гада. «Думаешь, мой будет покупать?» «Думаю, что да». Клубному дурню отец запорол проекты всех его лесоповальных клубов. Короче, невыгодно ему стало лес уничтожать. Но вот продавать отцу землю он из злости отказался, а вот твоему может и продать, а там уже, может, и стрелка приструнят. При учете того, что отец упомянул, что с ним едет Хантеров, наверное, ты права. Наши именно что военные действия собираются начинать. Ничего себе! — восхитился Андрей. Использовать окружающую среду вообще и людей в частности себе на пользу — первое правило кота. Чего он просто так руками-то машет? Восхищается чем-то? Ну так правильно восхищается. Вот недогада. Кота погладь.